Глава вторая «А все потому, что нечасто тебе дарят букет, меж цветов которого торчит замаскированная рукоять кинжала. Это тебе!» Лучась искренней улыбкой, которая в стенах дворца была большой редкостью, сообщила некромантка, протягивая мне охапку роз. Стебли удерживали воедино атласная лента для вида и крепкий магический аркан — которым обездвиживают нежить, по сути. «Какая интересная упаковка подарка!» — с д е р ж а н а о т о з в а л а с ь я, глядя на зелёный камень в крестовине. А супруга ненаследного принца, поняв, что я разглядела меж бутонов основной презент, шёпотом, так чтобы только я услышала, добавила. «Очень полезная для спасения нервов и семейного счастья вещь, Кинжал под рукой жены — это приветливая свекровь. Воспитанные дети, любящий и верный муж и притихшие враги на кладбище за окном. А затем с особой гордостью пояснила. «Я его из одной урийской усыпальницы Стригоев добыла». «Стащила», — перевела на простой человеческий. «Маги смерти всегда были слегка странными ребятами. Настолько слегка, что порой страшными». потому многие опасались их сильнее самого кошмарного начальства, и не без оснований, ведь только некроманты могли заставить тебя пахать даже после того, как ты на работе уже двинул кони. Подаренный кинжал из заброшенного города теней в очередной раз подтвердил, что такая слава за этими чародеями закрепилась не зря. «Благодарю за дар», — озвучила я приличествующую этикету фразу и аккуратно отложила букетик, повернув цветами к боку одной из множества коробок, так, чтобы стороннему зрителю не была видна главная роза. Йордрин, в этот момент принимавший поздравления от какого-то вельможа, лишь подозрительно покосился на меня, но ничего не сказал. А потом стало как-то не до этого. Гостей, желавших во что бы то ни стало одарить нас, оказалось пугающе много, и они все пребывали и пребывали, Каждому из них нужно было приветливо улыбнуться, а также подать руку для поцелуя Эйру или рукопожатия его даме. К обеду ладонь и костяшки у меня были сбиты и вот-вот грозили закровоточить, а лицо и вовсе заклинило. Когда же паломничество закончилось, мы с драконом поднялись в наши покои и, наконец, остались наедине. Я с наслаждением не села, рухнула в кресло, застонала, скидывая туфли, И посмотрела на тыльную сторону правой ладони. Она была красной и горела, захотелось ее сунуть в лед. Жаль с моим даром, который больше походил на проклятие, исцеляющие заклинания не давались мне от слова совсем. Простейшие бытовые еще куда ни шло, а с боевыми, лечебными — полный швах. И угораздило же меня, когда ш а г н у л а через зеркало в мир граней, поймать веретено, дар предсказателей, на миг в воспоминаниях я вернулась на десять лет назад когда во мне только проснулась она тяга меня как магнитом тащила к зеркальным порталам они расставленные магистрами по всей империи напоминали арки поверхность которых походила на водную гладь порой неспокойную со свинцовым отливом и вертикальную в нее то и шагали будущие маги как в бездну не в силах противиться той пустоте что разъедало душу изнутри и требовало наполнения силой. В ту далекую осень я, пройдя, как и остальные претенденты, через портал попала в мир граней. Место, где нет жизни и смерти, есть только дары, а пространство, словно бред сумасшедшего, менялось, переворачивалось, скручивалось и дробилось на осколки. Каждый чародей мог лишь раз попасть сюда, чтобы обрести свою магию или смерть. Мне, похоже, было уготовано второе. Шагнув в зеркало, я очутилась, кажется, на краю Вселенной, в царстве снега, камня и вечного покоя. Подо мной плыли облака, а пики гор, покрытые льдом, устремлялись ввысь. Туда, где распростерлась небесная лазурь безмолвия. Вымораживающий ветер трепал мои волосы, ноги враз замерзли, я сделала первый упрямый шаг, второй, третий. Шла и шла, повторяя про себя как мантру «Я смогу», «У меня получится», но время шло. Я чувствовала, как тело теряет подвижность, и на одном из уступов Наст под моими ногами поехал, и я полетела в пропасть. В этом свободном падении я попробовала зацепиться за один из выступов, но лишь ударилась, и тут мир треснул, пространство пошло сетью осколков. И в каждой из разбившихся граней отразилась новая реальность. Я каким-то чудом, перекувыркнувшись в воздухе, влетела в одну из них, не особо выбирая в какую именно, лишь бы там была не пропасть. Мне повезло. Я на скорости упала в реку. Течение было быстрым, но мне удалось схватиться за плывшую корягу и выбраться на берег. И там-то на отмеле я увидела веретено. Оно светящееся. Чуть зависла над водой и вращалась, вбирала в себя нити, в которые были вплетены чьи-то судьбы. И х отголоски я слышала. Рука сама собой потянулась к силе, я уже понимала, это будет не только мой дар, но и мое проклятие. Но жить очень хотелось. Время поджимало, я чувствовала, как стрелки хроносов отсчитывают последние мгновения, а других светочей я не встретила. н и р грани же не выпускает обратно бездарных. Пальцы сами собой сжали веретено. И почти тут же меня выбросило в наш мир. А потом начались они, видения. И с е г о д н я ш н е е н а п р о р о ч и л о мне собственную смерть. Кто будет тот дракон? Возможно, даже Йордрин. Вдруг вспомнились слова наставника. «Знание усугубляет силу предсказания», любил повторять магистр Пруф. «Если проще...» Объект предсказания, зная о том, что должно произойти, делает пророчество абсолютно неотвратимым. Поэтому я решила молчать. Нужно сначала самой разобраться. Возможно, удастся сбежать от дракона и тем создать вилку событий. От этой глобальной мысли по локальному спасению одной пифии меня отвлек прозаический вопрос. «Позволишь помочь?» Дракон стоял рядом с моим креслом, чуть протянув ладонь, и явно тем намекая, чтобы я вложила в нее свою. А я вдруг поняла, что все это время б о ю к а л а правую руку. «Ты целитель?» — я с недоверием посмотрела на Йордрина, прикидывая, хватит ли у меня на такую помощь здоровья. А то папа-артефактор один раз тоже решил мне сам залечить рану на ноге. Как итог, в лечебнице мне потом убирали магией, еще и ожог на всю левую часть тела. Так что в вопросах здоровья я предпочитала обращаться только к профессионалам или перетерпеть. Второе, с учетом финансового положения нашей семьи, чаще. Вместо ответа я и с п ы т у ю щ е посмотрела на Йордрина. Наши взгляды встретились, а мне показалось, что скрестились клинки. «Не доверяешь?» — понял он. «Недоверие, похоже, наша семейная черта. Не осталась в долгу я». «У меня для этого есть все основания». Мне показалось, Йорд намекнул сейчас не только на фиал со снотворным. «Или это всё игра воображения?» «А у меня причины», — с вызовом ответила я и встала. Вот только дракон и не подумал отступить. Отчего мы оказались слишком близко друг к другу? Мне из-за разницы в росте даже пришлось запрокинуть голову, чтобы продолжить смотреть в зелёные глаза. так и п о д м ы в а л о встать ногами на кресло и возвыситься, если не психически, то хотя бы физически над противником. Вдруг дракон спросил, как выстрелил прямо в лоб. «Я тебе противен. Вчера ты готова была на многое, лишь бы я не прикоснулся к тебе». Горячее мужское дыхание коснулось моих губ. Мгновение, наполненное такой напряженной тишиной, что, казалось, можно услышать, как в комнате громко тикают солнечные хроносы а сам как думаешь на свадьбе я увидела тебя второй раз в жизни и должна была кричать в спальне возьми меня я вся горю без обиняков ответила я было бы неплохо жестко усмехнулся дракон во всяком случае несколько сотен лет назад с человеческими женщинами было в этом плане куда как проще ты просто ни на одной из них не был женат в сердцах выдохнула я и поймала себя на том, что от последней его фразы зазудели кончики пальцев. И так захотелось этому любителю прошлого в отместку что-нибудь такое напророчить о будущем. А вот сейчас пришлось. Холодно отчеканил дракон, и за его словами мне послышался звон стали. Но хотя голосом Йорда можно было сейчас заморозить к е й ш у в раз и до самого дна... Мне почему-то казалось, реши я дотронуться в этот миг до дракона и обожгусь. И нам обоим придется смириться с этим фактом. Тогда у нас есть маленькая проблема. Смирение — не моя стезя, — выпалила я в сердцах. Муж на миг прикрыл полыхнувшие расплавленным золотом глаза, в которых, мне показалось, я увидела вертикальный зрачок, выдохнул, и когда снова посмотрел на меня, вкратчиво, словно укротив своих внутренних демонов, произнес. «А как насчет дипломатии?» Легкая хрипотца в его голосе задела не только слух, но и что-то такое глубокое внутри меня, о чем я не подозревала. А Йорт меж тем продолжил. «Может, попробуем договориться?» И дракон сделал шаг ко мне. «Всего один, небольшой. Но мы оказались так близко, что мою щеку опалило его дыхание». Я ощутила едва уловимый запах моря с нотками мяты и дуба. Взгляд уперся в верхнюю пуговицу мундира. И я разглядела тонкий, едва различимый белесый след от старого шрама. Невольно сглотнула и вскинула голову, чтобы посмотреть собеседнику в лицо. Это стало ошибкой. Стоило мне взглянуть в темную зелень драконьих глаз, как я утонула. Твердая л и н и я губ, твердый взгляд, твердая рука. что уверенно легла мне на талию, и именно это прикосновение вернуло меня в реальность, заставив вздрогнуть, потому что напомнило мне совершенно о других руках, потных, алчных, с морщинистой кожей, тех, от которых я сбежала во фрейлины, так и не окончив выпускной курс Академии, дернулась, отступая на шаг, и услышала «Все же противен», п р о з в у ч а л о с горькой усмешкой, Я поняла, как все это выглядело для дракона, насколько его обидела и выпалила, не подумав. «Да, нет, не ты!» — взмахнула руками, выставив перед собой открытые ладони на уровне груди в жесте «нет, нет, нет!» А затем резко сжала кулаки, потому что за испугом пришла злость. «Не на дракона, не на ситуацию в целом, а на себя, на свой страх, который выполз из тени прошлого, руша настоящая». «Не позволю ему управлять мной. И точка!» Решительно выдохнула, зажмурилась и, ринувшись к дракону, обняла его. Порывисто и крепко, пока не передумала. Йорт на миг замер. Секунда, вторая, третья. Я стояла, точнее, почти висела на шее дракона, который не шевелился, словно превратившись в скалу. А я просто не знала, что делать дальше. «Хм!» — наконец кашлянул супруг. «Если ты решила меня задушить, то эффективнее будет использовать шёлковую удавку». «Вообще-то я хотела показать, что ты мне очень даже приятен», смутилась я и фыркнула. «И вообще, не мешай мне советами, я сама прекрасно знаю, как испортить момент». С этими словами я отстранилась от Йордрина и увидела его лицо. С таким великодушно прощают своих врагов. Посмертно. «Кто попытался лишить тебя чести?» произнёс дракон и требовательно добавил. «Мне нужно знать его имя для надгробия». «Почему ты так?» — начала б ы л а я и осеклась, встретившись с жёстким взглядом зелёных глаз. «Решил?» — закончил за меня Йордрин и пояснил. «Если бы подняли руку, то ты чуралась бы любых прикосновений, но на п о ж а т и и руки ты реагируешь нормально, а перед брачной ночью тебя трясло. И сейчас...» Тебе понадобилось все твое мужество, чтобы просто меня обнять. Поэтому повторяю вопрос. Кто этот смертник? У него все равно ничего не получилось. Мне хотелось поскорее уйти от неприятной темы. Знаю, иначе этого разговора бы не было, как и нашего брака. Твою кандидатуру исключили бы в самом начале отбора. Внутренне з а с т о н а л а И за какие прегрешения мне достался такой догадливый супруг? А за ней пришла вторая мысль — этот дракон не отступит, пока не узнает всей правды. И как бы мне ни было неприятно обо всём вспоминать, ещё больше не хотелось множить недоверие между нами. Кажется, кто-то говорил о дипломатии. Что ж, попробую сделать первый шаг навстречу — открыться. И я рассказала, как полгода назад дядя вернулся на веселе и сообщил, что нашёл решение всех проблем. «Мое замужество. Правда, кандидат в супруги был староват. Успел уже сосвету пять ж у н сжить и заприметил меня, шестую. Я не хотела замуж за семидесятилетнего старика, о чем и сказала дядя. «Неблагодарная», — взревел он, — «я для тебя и своей сестры стараюсь, из кожи вон лезу». «За очередной непочатой бутылкой». «И думаете, как бы вернуть этот дом из закладной прямо себе в карман?» ответила в сердцах я. Зря сказала правду. Она оскорбила дядины убеждения, и кара последовала мгновенно. А плеуха, от которой я не смогла устоять на ногах и упала на пол. А на следующее утро пожаловал сам жених. Мама, которая после смерти отца все больше впадала в беспамятство, даже не поняла, что происходит. Никогда пришел тот старик. никогда его увезли, на карете неотложной лекарской помощи. А все потому, что я, хоть и была воспитанной благородной девицей, когда у меня не случилось веера под рукой, взялась за кочергу и огрела ей старого с л о с т о л ю б ц а А все потому, что он, видите ли, решил, если лишит девицу чести, деваться ей от брака будет некуда. Дядя тогда неистовствовал, и я бы не отделалась оплеухой на этот раз. если бы не сбежала из дома. Несколько дней я жила у подруги, которая снимала комнатку на чердаке. Там-то мне пришло видение отбора во дворце. И то, как меня называют фрейлиной. А на следующее утро я увидела в новостном листке объявление «Императрице нужны были новые дамы для ее свиты». «Шейла». Дракон взял мои пальцы и обнял их своими. И вот странность, я не пыталась отстраниться, Скорее наоборот, не хотела, чтобы меня отпускали. Знай, я никогда не возьму тебя силой, хотя бы потому, что прекрасно понимаю. В этом случае ты возненавидишь меня. А я не хочу, чтобы мать моих детей растила их в ненависти. «А чего ты хочешь?» — вырвалось у меня. «Двух сыновей от тебя. Этого будет достаточно. После ты будешь вольна жить, как захочешь, даже завести любовника». Йордрин сказал об этом столь спокойно, что у меня даже закралось подозрение, а нет ли у него самого пассии, л и выражаясь куртуазным языком, фаворитки. Это предположение мне отчего-то очень не понравилось. Не подозревая о моих мыслях, дракон продолжил. Но так, чтобы двор не знал о твоей сердечной привязанности. й о р д р и был предельно серьёзен. И для другой... Это предложение было бы вполне приемлемым, но я теперь знала, что никакого после не случится. Да даже и «до» может не быть. Если предсказание правдиво, то меня зажарят раньше. «А чего хочешь ты?» — задал в свою очередь вопрос супруг. Но ответить на него я не успела. Дверь в залу распахнулась, явив слугу с сообщением. Репортеры собрались, и они давно в нетерпении. «Нужно идти навстречу», — вздохнула я и в шутку добавила. «Всё же нас ждут представители четвёртой власти, скорее второй древнейшей профессии на Земле», — иронично заметил дракон. И только когда мы вышли в коридор, я вдруг поняла. Этот ушлый крылатый умудрился, пока держал мои ладони в своих, залечить правую руку так, что я ничего даже не почувствовала. Зато спустя пару минут, когда вышла в зал, где отщелкание затворов объективов закладывало уши, а вспышки света камер ослепляли не хуже боевых заклинаний, я ощутила много всего и сполна. В основном это были эмоции, правда глубоко нецензурные, каких благородной э й р и знать не положено. Но это если тебе не приходится отчаянно торговаться на рынке, выгадывая пару медик, потому что денег у тебя б л а г о р о д н у т о й из древнего рода, нет не только на служанку, но даже на приличную еду. Или общаться с коллекторами и просто сомнительными типами, которым задолжал твой покойный батюшка. Тогда волей-неволей учишься говорить так, чтобы и эти собеседники тебя понимали. Поэтому, помимо родного имперского, я уверенно говорила на языке цвергов, альвов и матерном. Последний только в резюме на должность фрейлины не указала, видимо, зря. Может, если бы это сделала, не пришлось бы сейчас в срочном порядке зубрить драконий. Им я совершенно не владела. Разве что иногда арендовала со словарем. Но вот пару месяцев назад выяснилось, что он мне нужен. И теперь активно изучала и даже делала успехи. Несколько дней назад говорила на нем так уверенно, что пожилая крылатая из свиты Йордрина с коей довелось практиковаться. Похоже, начала сомневаться, тот ли драконий она знает. Так вот, сейчас, когда репортеры накинулись на нас с вопросами, некоторые из которых были настолько острыми, что о них можно и порезаться, я поняла одну вещь — не использовать мат в речи легко. А вот отучиться бранно думать практически невозможно. И сейчас я мыслила исключительно нецензурно. потому как сама тема пресс-конференции «Брак владыки дракона с герцогиней», которая перед церемонией венчания стала названной дочерью императрицы, была почти сразу же забыта, а Кулпера интересовала только кровь. Если точнее, ее количество на вчерашнем покушении в храме, когда он и не обнаружилось, отсутствие жертв огорчило кого-то настолько, что с заднего ряда донесся выкрик. «Ни одного трупа не было, даже самого завалящего». «Я понимаю, что пугать людей — ваша профессия, но вынужден разочаровать». «Ни одного», — иронично ответил Йордрин. А я про себя горько усмехнулась. Правда, собравшихся в этом зале не интересовало. Всё, чего они хотели, — подвести вчерашнюю историю под те клише, которые продадут вечерний тираж. Как говорится, цель оправдывает средства. особенно если те принадлежат массовой информации. И тут же за этим вопросом последовал ещё один, более деловой. Нападавшего задержали, что о нём известно. Служба безопасности установила, преступник был одиночка, фанатик. Дракон выдал версию, которую следовало знать общественности. И когда он говорил, стояла такая тишина, что не только камеры перестали чарографировать. Но, кажется, репортеры даже забыли, как дышать. Всё же Крылатый превосходно умел владеть вниманием толпы. А ещё он был отличным дипломатом. Я представила себя на месте мужа. Чужая страна, язык, обычаи, люди. Одни опасались, другие смотрели с жадным любопытством. Третьи просчитывали, как бы повыгоднее использовать пробуждённых, и с ними со всеми нужно было договориться, расположить. даже если они тебе не нравятся, сделать все для заключения выгодных союзов, сделок, ради безопасности и процветания твоей расы. То, как достойно держался Йордрин, вызывало невольное уважение. Но это чувство было бы еще сильнее, если бы между мной и драконом расстояние было побольше, в идеале вся империя. Тогда бы уважала его, безгранично обожала, вот». И мой инстинкт самосохранения тоже. Видение. Архово-видение. Нужно с ним разобраться до конца. И срочно. А у меня такое насыщенное расписание, то покушение, то ранение, то светский прием, то репортеры. Как при таком плотном графике своим спасением заниматься? Не пришлешь же дракону, что сжег меня в предсказании, записку. Обождите, любезный, с моим убийством. Пока никак. Всё расписано по минутам. Вот в конце недели появится свободный часик, тогда и порешим и вопросы, и меня. А пока нет никакой возможности, терпите, ваше злодейшество. И ещё большой вопрос, м не собственный ли супруг меня отправит за грань. Одним словом, мне нужно было уединиться, чтобы провести ритуал и удостовериться в том, насколько велика вероятность пророчества и есть ли вилки событий, которые позволят его обойти. Потому, когда Йордрин после встречи с репортерами отправился обсуждать дела государственной важности с императором и советом, я занялась вопросом сугубо личным. Мне нужна была комната, где никто не побеспокоит, а главное — не проследит. Супружеские покои для этого дела решительно не подходили. Это были не спальные комнаты, а проходной двор какой-то, Вламываются ненаследные принцы как к себе домой. Да и не принцы тоже. Я вспомнила драконец из свита Йордрина. Так что задача номер один — найти укромное местечко. Цель номер два — выжить и не свихнуться. Я прикинула, что мне нужно для обряда. Вместо мела подойдет помада. Рисунок контура выйдет ничуть не хуже. А то, что алый с запахом вишни, плевать. Главное — четкий. Также прихватила вместо горсти песка, белила, выдернула из канделябра свечи. Задумалась, что еще понадобится. «Моя кровь, точно. Нужно что-то режущее». И тут я вспомнила об одном презенте. Никогда бы не подумала, что он пригодится мне первым. Вытащив подарок из упаковки, обнаружила, что к нему прилагались еще и ремешки крепления, судя по всему, на плечо воина. Но у меня такой мускулатуры не было». ибо что для одних — бицепс, для других — бедро. Не слишком удобно, зато под длинной юбкой не видно. Остальной реквизит для ритуала я положила в носовой платок, завернула его и осторожно выглянула из спальни. У двери вроде бы н е в н а ч а й оказался один крылатый из посольства, что прибыло вместе с Йордрином на брачную церемонию. «Мда, и вроде бы я не драконица, а хвост уже есть», — подумала я. делая вид, что не заметила своего стража. Путь по широким светлым мраморным коридорам дворца оказался тернист и извилист. За тернии отвечали придворные. Я буквально кожей чувствовала их колючие взгляды, что впивались в меня ш и п а н и А вот траектория петляющего зайца была исключительно моей инициативой. Нужно же было как-то избавиться от слежки. Я не спеша, чинно проследовала через анфиладу. каблуки издавали легкий стук который отражался эхом в величественных залах дракон тенью скользивший за мной в о т д а л е н и и был бесшумен и это нервировало еще больше я повернула за угол в картинную галерею словно меня заинтересовали высокие стены украшенные полотнами цветные витраи ж мозаика которых в солнечных лучах рисовала на полу причудливый пестрый ковер скульптура полуобнаженных героев древности остановилась у одного из них полюбовалась другим а мой страж меж тем утратил бдительность и когда он отвернулся на миг чтобы поприветствовать кого то я молниеносно скользнула за раскидистый куст занимавший одну из ниш что была меж скульптурами щелчок пальцами чары отвода глаз в отличие от лекарских дались легко может потому что дар пифии был ближе к иллюзорному искусству чем к врачеванию все же будущее порой столь же призрачно, как и мираж. В следующую секунду мимо меня стрелой пронёсся дракон. Он лишь мазнул взглядом по кусту, за которым я пряталась, и, не задержавшись на пышной зелени, стримглав помчался дальше, а я, выждав немного, отправилась в противоположную сторону, уже без всякой чинности и неспешности. Скорее наоборот. В этот момент я напоминала себе целеустремлённостью «Таран», которым нападавшие собрались выбить ворота осаждённого замка. Выскочила в коридор, благо тот был пуст. п р о л е т е л а его на одном дыхании, а дальше сквозная музыкальная комната, прогулочный холл, лестница, галерея, библиотека. Рядом с последней были гостевые покои, судя по пыли, давно пустовавшие. Их-то я и облюбовала. Не стала вешать на дверь з а п и р а ю щ е е з а к л и н а н и е чтобы не привлекать лишнего внимания. Ограничилась лишь замком-задвижкой, что с другой стороны отпиралась ключом. И лишь после этого огляделась. Я оказалась в кабинете. Добротный массивный стол, у д о б н о е к р е с л о стеллажи книг. Всё, что нужно для деловых переговоров или уединённой работы с бумагами. Мне бы эта комната идеально подошла, если бы не одно «но». Пол тут был заслан ковром, напрочь заслан, наглухо, я бы сказала. Густой ворс нырял под эти самые стеллажи, в нём утопали ножки стола и кресел. Просто так не уберёшь. Конечно, можно было начертить пентаграмму прямо по нему, но её же после ритуала стирать придётся. Потому как первое правило кодекса чародеев поколдовал «убери за собой». Закрой все порталы, чтобы из них ничего не вывалилось. Упокой нежить, чтоб не сожрала. А еще докопайся до сути плетения, если ты теоретик, до умертвия, если некромант, или до демона, если экзорцист. В последнем случае, правда, есть вероятность, что взбешенный подселенец выйдет не только из носителя, но и из себя, и может попытаться прикончить мага. Но это уже детали. Суть одна. Помочил — убери, и фон чище будет — И следы твоей волшбы, если что, никто найти не сможет. Последнее было для меня сейчас самым актуальным. Потому кабинет оказался отринут. Благо была смежная комната, спальная. И вот тут уже имелось незаковеренное пространство. Лишь рядом с кроватью лежала медвежья шкура. Как раз то, что надо, чтобы начертить пентаграмму, чем я и занялась. Алые линии на паркете выглядели, словно кровь. Свет от свечей, расставленных в вершинах семиконечной звезды, отбрасывал темные тени на стены. Я шагнула в центр рисунка и осторожно опустилась на пол, стараясь, чтобы ни колени, ни края платья не выходили за линии. Выдохнула, на миг прикрыла глаза, собираясь с мыслями, а затем решительно вытянула руку над одной из линий и полоснула по ладони, приготовленным загодя клинком. Боль обожгла всего на миг. Правда, она показалась мне какой-то странной. Но отвлекаться было некогда. Нужно было сосредоточиться и наполнить плетение энергией, которая как раз широким потоком устремилась через рану в матрицу заклинания. Та завибрировала, начиная наполняться силой, засветилась и отделилась от пола, зависнув в воздухе эфемерными, раскаленными до предела спиралями. Надо мной начал формироваться контур для ауримуса. поискового луча, что способен пронзить пространство и время и соединить предсказателя и его в и д е н и е Чем эта нить была чётче, тем выше вероятность на пророченных событий. Но даже не это было главным, а то, что луч на всём протяжении его следования пересекали другие линии, развилки событий. Они-то и интересовали меня в первую очередь. «Аринори торгос минис», Произнесла я первые слова заклинания, погружаясь в состояние транса, когда стирается грань между желаемым и реальным. Последнее, что я увидела, — ослепительная вспышка контура пентаграммы. А затем я провалилась в тьму б е з в р е м е н и Там не было пространства, лишь мрак. И его пронзали сотни тысяч линий. Они были всех оттенков радуги. Одни извинили смехом, будто арфы. Другие, как струны гитары, плакали болью. чьи-то жизни, пересекающиеся, идущие параллельно, запутанные в тугой клубок и разорванные. Среди них я увидела золотой луч, ауримус. Я ухватилась за него и заскользила, и почти тут же наткнулась на первую развилку, остановилась, свернула на нее и увидела себя, сидевшую в центре только что начерченной пентаграммы, а затем то, как проворачивается задвижка, которую я собственноручно закрыла, Открывается дверь. Внимание, что меня сейчас обнаружат, было таким сильным, реалистичным, что я не смогла удержать концентрацию и вылетела из транса, как пробка из бутылки игристого. Благо, волоком по паркету не протащила. «Да чтоб тебя!» — в сердцах раздосадованно выдохнула я. А затем пришло осознание — сюда идут. И точно. В коридоре послышались приближавшиеся шаги. Времени, чтобы всё стереть, уже не оставалось. Лихорадочно огляделась, и шкура схватилась за неё и потащила на себя. К тому моменту, как щёлкнул замок, пентаграмму надёжно скрывал мех. Свечи были убраны, а я сама ужом винчивалась под кровать. «Меня забыла!» — раздался писк откуда-то рядом. Я так и замерла. Первой мыслью было, я всё же тронулась умом. Жаль. А второй? Второй случится... Не успела, потому что кинжал тоненько, но требовательно, заверещал. «Чего разлеглась? Хватай меня и хоронись!» Я, особо не думая, цапнула говорливый клинок и закатилась под кровать. Вовремя. Покои зашли. Судя по голосам, двое. «Проверь, всё ли чисто. Нам свидетелей не нужны». Приказал один. Секунда молчания, а после раздражённая. «Да не сканирующими чарами. Сам глянь». «Не доверяю я заклинаниям. У тебя паранойя, здесь никого нет». Сварливо отозвался второй, но, противореча собственным словам, пошёл в сторону спальни. Затворённая дверь, чуть скрипнув, приоткрылась, и я смогла лицезреть мужские сапоги. Дорогие, из отлично выделанной кожи, с серебряным шитьём, они прошлись по комнате и замерли рядом с моим укрытием. Я поудобнее перехватила кинжал, А в мыслях представила матрицу иллюзорного заглянания, чтобы активировать ее. Но тут сапоги повернулись на каблуках, и тип вышел, так и не затруднив себя тем, чтобы нагнуться или заглянуть в платяной шкаф. «Я же говорил, там никог!» А затем все стихло. Я не сразу сообразила, что говорившие накинули п о л о г безмолвия. «Ага, он!» — тихо заговорил в моей руке кинжал. Я уставилась на клинок, которая держала в ладони. Одну из двух. Либо я говорю вслух, либо у меня галлюцинации, и голос клинка звучит лишь в моём воспалённом воображении. «Кстати, спасибо, что пробудила, извечная!» Меж тем произнёс этот болтливый ножичек, а я тихонько ущипнула себя свободной рукой. Было больно, очень. А клинок и не думал умолкать. «А если не секрет, от кого мы прячемся? И какой сейчас год?» все ж «Похоже, это не бред. Или очень уж правдоподобная галлюцинация. Я посмотрела еще раз на оружие. В навершии его рукояти был изумруд, который сейчас светился зеленым и подмигивал. Ладно, примем пока заданность, что все это происходит реально». «Кто такая извечная?» — задала я, не самый умный из вопросов. Но это было первое, что пришло в голову. «Как это?» — изумился кинжал. «Ты, конечно, дочь ночи, хотя ты не очень-то похожа, слишком румяная и неуклюжая. Но если бы в тебе не было ни капли крови, стригоя, ты бы не смогла меня пробудить своей кровью», — убежденно закончил он. «Хорошо, что я лежала, потому что такие новости, определенно выслушивать стоя, опасно для здоровья». Стригои, если верить лекциям по истории магии, вымерли еще до окаменения драконов. Кровососы были могущественной расой, но что-то не поделили с крылатыми, а после этого почили с миром. Впрочем, и ящеры после этого как-то подозрительно быстро начали превращаться в статуи. А теперь эта железка в моей руке заявляет, что в родовом древе отогринов когда-то давным-давно отметился стригой. Ночной кошмар из легенд и преданий настолько древних, что в них уже и верилось-то слабо. Не будь о б н а р у ж е н о чуть больше века назад урийские усыпальницы в городе мёртвых, может, детей ночью и вовсе считали бы мифом. Видимо, что-то такое отразилось на моём лице, потому что кинжал осторожно спросил. «Ты там как, хозяйка?» «Лучше», — сглотнув ком в горле, отозвалась я. «Лучше, чем когда?» — дотошно уточнил клинок. «Лучше не спрашивай», — откровенно ответила я. Видимо, подобная миссия для кинжала была настолько сложной, что почти невыполнимой, но он держался. Целых полторы минуты. За это время я успела бесшумно вылезти из-под кровати. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, но оттуда не доносилась ни звука. Памятуя о том, что полок тишины просто могли забыть развеять и тогда куковать мне до вечера в ожидании звуков щелкнувшего замка, я осторожно подкралась к косяку. И едва пальцы коснулись наличника, как их не сильно уколола магия. Здесь заклинание защиты от прослушки как раз заканчивалось. Я на миг задумалась. С одной стороны, мне не стоило совать нос в те дела, которые меня не касались. С другой, судя по вилке будущего, эти двое пересекались с лучом событий, к о т о р ы е и приведет к моей смерти. А собственная кончина — это веский повод пренебречь щепетильностью. Я осторожно дотронулась до магического плетения. Крепкая зараза. Пришла к выводу, попробовав его взломать. И тут услышала. «Помочь? Могу незаметно рассечь матрицу». Вот умел этот клинок уговаривать. Я перехватила его поудобнее и очень осторожно рассекла одну из энергетических нитей и почти тут же услышала. «Оконов надо устранить, пока эти твари еще слабы. Властный». Чуть натреснутый голос ворвался в тишину спальни так неожиданно, что я вздрогнула. Но миссир, если убить Йордрина, то он станет жертвой в глазах толпы. Возразил ему тенор, принадлежавший тому самому проверяющему, что заглянул в спальню. Значит, убить должны не его, а он, отрезал первый. И чем невиннее и беззащитнее будет жертва этого ящера, тем лучше. Кажется, есть такая на примете но это будет дорого стоить. Всё же сам я не могу отправиться в драконье княжество, а мои информаторы и исполнители не склонны к альтруизму». Намёк был столь толстым, что смахивал на тонкое вымогательство. «Я же сказал, что за свои услуги ты получишь сполна». Раздражённо ответил тот, кого тенор называл мессиром. «Вот, держи, здесь достаточно, чтобы оплатить рвение твоих информаторов». После этих слов... Раздался приглушённый ляск. Так и подмывало выглянуть из-за угла. Но слишком уж был высок риск, что меня заметят. м е ж тем двое, перебросившись ещё парой слов, попрощались и вышли из гостевых покоев. А в спальне остались я и куча вопросов. Развилку событий я увидела. Это факт. Но смогла ли свернуть? Что было бы, не в ы й д я я из транса? Эти двое, поняв, что они в покоях не одни, вышли бы тихо, не потревожив одну самонадеянную пифию, или именно в варианте событий, что в итоге приведут меня к смерти, я и должна была их подслушать. Слишком резко меня вышибло в реальность. Я не успела толком ничего разглядеть и понять, а сил на повторный ритуал уже не было. Да и времени стало ясно лишь одно. Прикончит меня все же Йордрин. Вспомнила слова наставника. «Будущее — это бесконечные возможности выбора», который и определяет нашу судьбу. Обычно предсказатель видит лишь вариант с максимальной вероятностью, и это значение, помноженное на умы его носящие, делает пророчество практически неотвратимым, и лишь сильный духом способен, зная свое будущее, изменить его. Что ж, видимо, придется проверить, насколько мой супруг силен духом. «Хозяйка, а ты кормить меня будешь?» — выдернул меня из раздумий, Деловой голос кинжала. «Зачем?» — не поняла я. «Не зачем, а чем?» — тут же возмутился клинок. «Конечно, кровью врагов своих я кинжал мести, смертельный артефакт, выкованный величайшим с т р и г о й с к и м мастером л о р г р и н о м Полуночным». Речь железяки звучала в лучших традициях саморекламы с оттенком пафосной скромности. «Он вложил в меня часть себя». и тем наделил разумом и именем «Ты же меня пробудила, и...» Голос смертельно опасного оружия, зазвенев на высокой ноте, резко оборвался. А затем прозвучало совершенно невеличественное, но зато весьма ультимативное «Вот теперь и заботься». Да уж, когда-то в детстве я, как и все, мечтала о домашнем питомце. Кошечке, собачке, клыкастом хомячке, хищной канарейке, химере. Ну вот грезились они, а сбылся прожорливый кинжал. С этими мыслями я подошла к двери и попыталась её открыть. «Ну, кого будем убивать?» — меж тем азартно спросил клинок. «Кажется, время», — произнесла я, навалившись плечом на створку. А всё потому, что её намертво заклинило. Как н е пыталась открыть, бесполезно. Даже с отчаяния сунула кинжал в щель между косяком и дверью. пытаясь ее отжать. То, как острие скользит чуть выше замка, было последним, что я запомнила, перед тем, как во все стороны брызнул яркий свет и нас с железякой волной отшвырнуло к противоположной стене. Лежа в углу и потирая ушибленное плечо, я была весьма удивлена, ошарашена, изумлена и озадачена случившимся. Правда, вслух сказала немного другое и короче. «Согласен, я тоже охормел по полной». Возмущенно звякнул клинок, валяясь на полу, а затем добавил. «Ничего себе, как продвинулась магия охранных заклинаний за то время, что я спал!» «Это не наука продвинулась, а один чародей двинулся на всю голову!» Недовольно проворчала я, вставая. «Мы, похоже, задели с тобой охранный контур, который реагирует на попытки взлома замка». Сдается, сработала сигнальная система, и совсем скоро нам даже откроют эту арховую дверь. Правда, с ноги. Я представила, как буду объяснять начальнику дворцовой стражи, почему на меня среагировала его сигналка, и что я вообще тут делала. А если про это узнают те двое, что тут на медне беседовали, и сопоставят? Я резко вскочила, повернулась к окну и выдохнула любимое словечко бывшего однокурсника Нортима. Пусть оно и не приличествовало статусу благовоспитанной эйры, но зато отлично характеризовало и ситуацию, и способ спасения и зоной. «Валим!» «Кого?» Тут же азартно поинтересовался кинжал и, подпрыгнув, встал на остриё, забалансировав на самом кончике, который упирался в пышный ворс ковра. «Никого, а куда?» Поправила я клинок сначала фигурально, а затем и буквально в н о ж н ы х в которые и вложила оружие секундой позже, а заодно заткнула и подол за пояс. «И за какие прегрешения мне в хозяйке досталась такая пацифистка?» — услышала я ворчание железяки. «Это ещё вопрос, кто кем больше наказан?» — проворчала я, распахивая оконные створки. Благо хотя бы их не заклинило. Порыв весеннего ветра тут же ворвался в комнату, заставив полотно тяжёлых парчёвых штор колыхаться словно отрез. лёгкого ш о л к а и танцевать, словно оно, было живым. Глянула вниз. Карниза, как назло, не было. Но никаких удобств для побега. О чём только архитектор дворца думал? Явно не о бедовых девицах и не о девицах в беде. А я сейчас была и той, и этой сразу, между прочим. Досадливо выдохнула и посмотрела чуть левее, туда, где рос дуб. Его ветка как раз почти касалась соседнего окна, на уровне второго этажа. Будь я оптимисткой, заявила бы, что немного удачи и много, очень много ловкости и смогла бы очутиться на суку. Но, увы, я была реалисткой и понимала, шансов оказаться в гробу у меня куда больше, чем на дереве. «Чего медлишь? Прыгай!» возмущенно в о з а п и л кинжал. «Я слышу топот! Сюда бегут!» «Издеваешься? Я разобьюсь!» выдохнула я, и, противореча себе, залезла на подоконник. Чтобы с т р е г о й и разбился, скорее у цверга острые альвийские уши отрастут, чем такое случится. Проблема в том, что я не стригой, выпалила я, стоя у самого края подоконника и прикидывая, что если каким-то чудом уцепиться вот за этот барельеф горгульи, а с него потом ухватиться за тот выступ и оттолкнуться, тогда самое время им встать. Запальчиво отозвался клинок. «И вообще, я в тебя уверен, а ты думай о себе, что хочешь!» С этими словами подлая железяка вмиг раскалилась так, что ожгла мне кожу. Я коротко вскрикнула, покачнулась, всплеснув руками, и сама не поняла, как такое случилось, но я вместо того, чтобы камнем полететь вниз, как и полагается всякому приличному будущему трупу, качнулась влево. Ноги сами рефлекторно оттолкнулись от ускользавшей опоры, взметнулись юбки, и я приземлилась на горгулью, мёртвой хваткой, вцепившись в её рога, чтобы в следующий миг их обломать. Теряя равновесие, я ухватилась за выступ в стене. Ноги засучили в воздухе, пытаясь найти выбоину в каменной кладке. — Отталкивайся! Ветка рядом! — услышала я наставление железяки. — Ты хочешь помочь или прикончить с гарантией? уточнила я. Тем временем из распахнутого окна послышались звуки, с какими обычно ревнивцы выбивают двери спален. И я решилась. Резко оттолкнувшись руками и ногами от стены, я полетела вниз, чтобы точно сама в шоке приземлиться на ветку, в которую и вцепилась, обдирая в кровь кожу рук. Мыс и туфель уперлись в сук, что рос ниже, и я смогла перенести вес тела на ноги. а затем добраться до ствола и затаиться в густой кроне. Вовремя. Из окна как раз выглянул офицер. Бдительно посмотрел вниз, на кусты роз. Потом окрест, но, кажется, ничего не обнаружил. И исчез из оконного проема. А затем створки захлопнулись, да так резко, что стекла задребезжали. Почти тут же я услышала восторженное. «Вот, а ты в себя не верила, для полукровки ты неплохо справилась». Я радости кинжала не разделяла. «Ты меня чуть не угробил», — прошипела я коброй. «Чуть не считается», — смутившись отозвался клинок, а затем в лучших оружейных традициях перешел от защиты к нападению. «Да и вообще, ты сама разве не замечала, что гораздо более ловкая, сильная, выносливая, чем обычные люди?» «Выносливая?» хм, «Может быть», — иронично хмыкнула я и пояснила. Не каждая смогла бы вынести мерзкий характер моего дяди. Но, во всяком случае, фирменный стригойский сарказм у тебя, как у чистокровной дочери ночи. Непрошибаемым оптимизмом живого артефакта можно было гвозди забивать, причём сразу в гранит. «Слушай, от твоей жизнерадостности удавиться хочется», — заметила я. «Стараюсь», — с т о л и к о й гордости отозвался клинок. «Слушай, старательный, а у тебя имя-то есть?» конечно как и у всякого великого артефакта а э ш и р и л Торронг», прозвучало в ответ. «Значит так, Эш, я сократила имя смертоносного оружия, и, судя по тому, как нагрелся кинжал, ему это не очень понравилось. Ничего, привыкнет. Давай договоримся, ты не пытаешься меня убить, когда помогаешь. А ты?» — требовательного запила Железяка. «Что за это мне дашь? Ты?» — так и хотелось сказать. «По шее». Но воспитанная Эйра отличается от базарной торговки не тем, что не в курсе некоторых выражений, а тем, что знает, где, когда и кому их можно говорить. И да, к тому же у кинжала не было шеи, только крестовина. Поэтому лишь сухо предупредила. «Не отправлю обратно в усыпальницу, где ты пролежал около десяти веков, может и дольше. Как именению драконов, с т р и г о и уже считались вымершими». Сообщив эту информацию, я глянула вниз. Надо было как-то спускаться. Желательно при этом не получить физических травм. На сегодня мне достаточно было психических. х в ы ш л о прогуляться по дворцу» называется. «Погадать на будущее» едва без настоящего, а заодно и без головы не осталось. С такими мыслями я и начала спускаться. Что примечательно, Эш все это время молчал. Видимо, переваривал известие то ли о кончине целой расы, то ли о том, сколько он проспал. На траву я спрыгнула и даже осталась целой, но всё же слегка в р е д и м ы й Подол платья немного порвался, до пояса, и отвалился каблук, и прическа растрепалась, и до да кого я обманываю, у меня был такой видок, что увидит кто, даст такого дёру, что ненароком может догнать свой сердечный приступ. и «Я решила провести профилактику инфарктов на дворцовой территории, то бишь передвигалась незаметно, кустами, под прикрытием отвода глаз и домаскировалась на свою голову, наткнулась на сцену соблазнения, и все бы ничего, но совратить пытались моего собственного мужа».